Понимаю. К ненависти моей тетушки прибавилось еще чувство алчности. Теперь мне все понятно. Дочери генерала Симона также наследницы, да, как да. и я, были так же заперты, подобно мне. Да, да, да. И вы еще не единственная жертва. Кто же еще сударь? Один молодой индус. Принц Джальма. Он чуть было не умер от наркотика, который был ему дан по тому же поводу. Великий Боже, это ужасно! Молодой человек с таким благородным, великодушным характером, как мне его описывали, но я послала в замок до кордавиль... Одно доверенное лицо, которое должно было доставить молодого принца в Париж. Да. Я это знаю, дорогая мадемуазель. Но этого человека удалили хитростью. А принц... Попал в руки своих врагов. Где же он теперь? У меня есть. У меня есть, правда, очень смутные сведения. Знаю только, что он в Париже. Но я не теряю надежды найти это наивное, чистое сердце. Вы для этого все силы. Я умоляю вас об этом. Ведь он не родственник. И совсем а он один здесь. Он без поддержки. Конечно, конечно. Бедный мальчик. Ведь он почти дитя еще. 18-19 лет, брошенный в Париж, в этот ад, с присущими его юности дикими и неудержимыми страстями, с его наивностью и доверчивостью. Только бы найти его. До своего заключения сюда, узнав о его приезде, я послала к нему одного моего поверенного с предложением услуг от неизвестного друга – Оказывается, что эта безумная идея, которую сочли признаком моего помешательства, напротив, была очень разумна. Так что я снова настаиваю на ней. Принц мне родня, и я обязана оказать ему гостеприимство. Я хотела поселить его в павильон, который раньше занимала у тетки. А вы сами, дорогая мадемуазель? Я сегодня же перееду в дом, который давно уже начала отделывать для себя, когда решила покинуть княгиню и зажить самостоятельно.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 Очаровательное лицо, зеркало его души. Где же вы его видели? В вашем древнем родовом замке, да Кардавиль, где он был спасен после кораблекрушения, и где я был, чтобы... Ах, Господи! Ну да! Где я был для совершения позорного, отвратительного дела, приходится признаться. Вы, сударь, в замке Кардавиль и для дурного дела? Увы, да, да, милая адмуазель Я должен был по приказанию Абата де Гриньи поставить вашему бывшему управляющему два условия или быть выгнанным, или стать шпионом и клеветником. Но этот достойный честный человек отказался. Но кто же вы такой? Я... Я... Роден, бывший секретарь Аббата де Гриньи, неважная птица, как видите.